Глава 10. 1970 год. Мне снова нужно было лететь в Японию, на этот раз за 2 недели до Рождества. Мне не нравилась идея оставлять Пенни одну с метью, особенно в праздники, но избежать поездки было нельзя. Нужно было подписать новую сделку с Аницука или не подписать. Я не знал заранее исхода этой поездки, так как Китами держал меня в подвешенном состоянии. Он не озвучивал мне свои соображения по поводу перспектив перезаключения сделки до момента моего приезда. И вот я снова за столом хорошо знакомого мне зала для совещаний, окружён директорами Аницука. На этот раз мистер Аницука нас почтил. Он не приехал с опозданием, как обычно, и не отсутствовал. Он был на совещании с самого начала, и он председательствовал. Он открыл встречу словами, что решил продлить контракт с Blue Ribbon ещё на 3 года. Я улыбнулся впервые за несколько недель. Затем стал продавливать свои интересы. Я просил о больших сроке. Да, 1973 год казался далёкой перспективой. Но мы и глазом моргнуть не успеем, как он пролетит. Мои банкиры просили о большем. Как насчёт 5 лет, сказал я. Мистер Аницука улыбнулся. 3 года. Затем он стал говорить что-то странное, ведь несмотря на несколько лет довольно вялых международных продаж, И несколько стратегических ошибок, результат выглядел для компании Аницука вполне радужным и перспективным. Пройдя по пути снижения затрат и реорганизации, компания преодолела трудности. В грядущем налоговом году ожидалось повышение продаж до 22 млн долларов, и приличная часть этих денег должна была прийти из США. По данным недавнего исследования, 70% всех бегунов Америки имели в числе своей спортивной обуви пару кроссовок Tiger. Я знал это. Быть может, хотелось мне вставить в его речь, я тоже имею к этому успеху некоторое отношение. Вот почему я хотел бы более длинный контракт. Но мистер Аницука сказал, что главной причиной таких серьёзных успехов был Китами. Взглянув на него, мистер Аницука одарил Китами отеческой улыбкой. За это продолжил мистер Аницука: "Китами повысили. Сейчас он становился операционным менеджером компании. Понятно? Теперь он будет делать в Аницука то же, что Вудал делает для меня. Хотя я бы в жизни не променял одного Вудала на тысячу китами. С поклоном я поздравил мистера Аницуку и его компанию с такими успехами. Я повернулся к китами и, поклонившись ему, поздравил с повышением. Но когда я поднял глаза и встретился с китами взглядом, я заметил в его глазах холод, который преследовал меня еще несколько дней. Мы подписали соглашение, всего 4-5 абзацев, так, просто бумажка. В голове мелькнула мысль, что оно должно было быть более проработано, и вообще неплохо бы, чтобы на него ещё взглянул юрист. Но у нас не было времени. Мы все подписали его и перешли к другим темам. То, что я получил новый контракт, приносило облегчение, но всё равно в Иригон я вернулся с ощущением беспокойства и озабоченности, и оно было сильнее, чем за все предыдущие 8 лет. Конечно, у меня была подтверждённая гарантия того, что Аницука будет поставлять мне обувь в ближайшие 3 года, но почему же они отказались продлить соглашение на более долгий срок? Более того, даже это продление ничего не обещало по-настоящему. Поставки Аницука хронически опасно запаздывали, и отношение к этим задержкам товаров пути в компании было всё такое же наплевательское. Подождите ещё несколько дней. Как и всегда, отвечали мне. С Уоллисом, который вёл себя скорее как кредитная акула, чем как банкир. Эти несколько дней могли обернуться катастрофой. И что же происходило, когда долгожданная поставка наконец приходила? Она часто содержала неверное количество обуви. Часто приходили не те размеры. Из-за этого раздолбайства наш склад часто был забит тем, что в данный момент не продавалось, а торговые представители злые, словно черти, так как им нечем было торговать. Прежде чем я покинул Японию, мистер Аницука и Китами заверили меня, что они строят новые фабрики, которые просто произведение искусства. Проблемы доставки скоро уйдут в прошлое, говорили они. Я был настроен скептически, но что я мог поделать? Ведь я от них зависел. Тем временем и внутри моей компании были свои проблемы. Джонсон сходил с ума. Если прежде его письма были полны экзистенциальной тревоги, то сейчас в них сквозило настоящая истерика. «У него проблемы с Кортесом Бауэрмана», — сообщал Джонсон. «Эта модель стала слишком популярна, у нас теперь были покупатели-фанаты, Кортеса-зависимые. И теперь мы не справлялись со спросом, что создавало напряжение и скачки по всей цепи поставок». «Боже, да мы просто морочим головы нашим покупателям», — переживал Джонсон. Счастье для него выглядело как корабль, чьи трюмы полны Кортесов. Реально же состояло из кораблей полных бастонок, как он их называл кроссовок низкого качества и азиатских размеров. Он, конечно, преувеличивал размеры бедствия, но не то чтобы очень сильно. Эта путаница с моделями и размерами происходила постоянно. Получив очередной одобренный кредит от Воллиса, я посылал срочную телеграмму в Ницука с заказом. Мы, когда долгожданная партия приходила, в ней не было ни одной пары картесов. Шестью неделями позже Аницука буквально заваливал нас картесами, но было уже слишком поздно. Спрос на них уходил от нас. Почему так происходило? Дело было далеко не только в дряхлых фабриках Аницука, которые не успевали пошить нужные нам модели, и мы всё это хорошо понимали. Вудуло удалось выяснить, что у компании в приоритете были нужды и запросы местных покупателей, а уж потом дела экспорта. Ужасно несправедливо, но что я мог сделать? У меня не было никаких рычагов давления на японцев. Даже если бы они Цука решил все свои проблемы с доставкой, если бы каждая поставка прибывала точно в срок с нужным количеством больших размеров и без маломерок, у меня всё равно были бы проблемы с Волисом. Увеличивающиеся объёмы заказов требовали увеличения сумм кредитов, и больше и по размеру кредита нам было труднее отдавать. И в 1970 году Волис начал поговаривать о том, что ему надоедает эта игра. Помню, однажды мы сидели в офисе Уоллеса. Они вдвоём с Уайтом прекрасно меня обрабатывали. Казалось, Уоллес этим наслаждается, между тем как Уайт украдкой бросал мне взгляды, говоривший: "Прости, чувак, это моя работа". Как обычно, я вежливо глотал их оскорбительные замечания, изображая смиренного владельца малого бизнеса, который много сокрушается и ничего не зарабатывает. Я знал эту роль наизусть, но помню, что был уже близок к тому моменту, чтобы встать и заорать на них дурным голосом. Вот я создал эту динамично развивающуюся компанию из ничего, и по всем моим меркам она была просто зверь, продажи удваивались каждый год, система работала как часы, и что? В благодарность за это два банкира разговаривают со мной как с нищебродом. Уайт, пытаясь снизить градус напряжения, сказал несколько формальностей в защиту Blue Ribbon. Я видел, что на Уоллеса его слова не произвели никакого впечатления. Я вдохнул, заговорил, но остановился. Мне не нравился собственный голос. Я сел прямо и обхватил себя обеими руками. Это был мой новый нервный тик, моя новая привычка. Резиновые браслеты больше не работали. Щёлкая ими по своим запястьям, я всё равно испытывал нервную тревогу. Когда я ощущал стресс, когда хотел кого-то придушить, я крепко обнимал сам себя. В тот день эта привычка выражалась наиболее ярко. Наверное, со стороны выглядело так, будто я практиковал некий экзотический вид йоги, которому научился в Таиланде. Сегодня ситуация была посерьезнее, чем старый философский диспут на тему, а хорошо ли так быстро расти. Продажи Blue Ribbon приближались к отметке в 600 тысяч долларов, и я пришел просить Суду в 1,2 миллиона. Эта цифра имела для Уоллеса символическое значение — Впервые я вышел за отметку в миллион долларов. Для Воллиса этот рубеж был сродни пробегу мили за 4 минуты. Этот рекорд могли побить лишь очень немногие. Его утомила вся эта история, сказал он, и я его тоже утомил. В 250-й раз он принялся объяснять, что зарабатывает доход на балансе наличных. И в 250-й раз я, стараясь говорить очень вежливо, предположил, что если мои продажи постоянно идут вверх и заработки также растут, то Уоллес должен бы почитать за счастье иметь такого клиента». Уоллес стучал ручкой по столу. «Мой кредит выбран», — заявил он. «Официально, без обсуждений, прямо сейчас. Он не выдаст мне ни единого цента, пока я не верну наличность на свой счет и не оставлю ее там. И с этого момента он выставит мне строгие штрафные санкции. Пропустите одну выплату хотя бы на день, и тогда...» Он не закончил фразу, предлагая моему воображению «представлять себе любые ужасы». Я повернулся к Уайту, который ответил мне взглядом, «Ну, что я могу сделать, чувак?» Несколькими днями позже Вудал показал мне телекс из Аницука. Большая весенняя партия была готова к отправке, и они хотели получить за нее 20 тысяч долларов. «Прекрасно», — сказали мы. «В кои-то веки они решили отправить кроссовки вовремя, У нас была всего лишь одна проблема. У нас не было этих 20.000 долларов, и было ясно, что о походе к Волису не может быть и речи. Не просить же его было о размене крупной суммы. Итак, я отправил в Венецу телекс с просьбой придержать доставку партии товара до того момента, когда мы получим прибыль от продаж. Пожалуйста, не думайте, что у нас финансовые трудности, писал я. И, кстати, это не было ложью. У нас было много активов, но именно сейчас нет наличности. Нам просто нужно было чуть больше времени. Теперь была моя очередь говорить. Потерпите еще несколько дней. В ожидании ответа из Анецука я понял, что есть лишь один способ решить проблему с наличностью раз и навсегда. Нужно было сделать компанию открытым акционерным обществом. Если бы мы могли продать 30% уставного капитала Blue Ribbon по 2 бакса за акцию, то за ночь бы заработали 300 тысяч долларов. Время для такого открытия оказалось мне идеально подходящим. В 1970-х начали появляться и активно расти первые фирмы с венчурным капиталом. Вся концепция венчурного капитала изобреталась и проходила своё становление на наших глазах. Хотя понимание того, что же могло стать разумной инвестицией для венчурного капиталиста, было ещё очень туманно. Большинство новых венчурных фирм находилось в Северной Калифорнии, поэтому в основном они были связаны с компаниями производящими электронику и разрабатывающими различные технологии будущего. Так как большинство из этих компаний носили футуристичные названия, то когда я сформировал холдинговую компанию для Blue Ribbon, то дал ей название привлекательное, на мой взгляд, для инвесторов, которым нравились новые технологии. Spot Staking. Мы с Вудолом разослали флаеры с рекламой нашего предприятия, затем сели и стали ждать бума предложений от инвесторов. Но получили в ответ лишь тишину. Так прошёл месяц. Никто не нарушил глухую тишину, окружавшую нас. Не раздалось ни единого звонка. Ни один человек не проявил к нам интереса, ну, почти. Мы умудрились продать 300 акций по 1 доллару за штуку Вудулу и его маме. Мы это звали своё предложение. Это было унижение, и побудило меня вести самому с собой долгие гневливые внутренние диалоги. Я винил во всех своих неудачах нестабильную экономику, винил Вьетнам, но в первую очередь и сильнее всего винил самого себя. Я вложил в Blue Ribbon слишком много смысла. Я предал слишком большое значение работе своей жизни. Как же было не вспомнить, что выпивая первую чашку кофе утром или пытаясь уснуть вечером, я неоднократно говорил себе: "Может, я дурак? Может, вся эта проклятая история с обувью просто дура?" «Может, и так», — думалось мне. «Может, и так». Я кое-как наскреб 20 тысяч долларов из наших авансовых платежей, расплатился с банком и принял поставку от Аницука. Снова вздох облегчения, за которым последовало стеснение в груди. «А что делать в следующий раз?» «И в следующий? Мне нужна была наличность». То лето выдалось необычайно тёплым. Томные дни, залитые золотым солнечным светом под ясными голубыми небесами... Мир стал раем. Казалось, что погода издевается надо мной и моим настроением. Если лето 1967 года было летом любви, то в 1970-м его впору было назвать летом собственного капитала, которого у меня не было. Большую часть дня я проводил, думая о собственном капитале, разговаривая о собственном капитале, умоляя о нём небеса. Пол царства за собственный капитал. Я не знал в жизни более мерзкого слова. Я стал делать то, что не хотел делать, что клялся не делать никогда. Я сверлил уши всем окружающим: друзьям, семье, случайным знакомым. Я даже пошёл с протянутой рукой к бывшим товарищам по беговой команде, парням, с которыми рядом потел, тренировался и соревновался, включая своего бывшего соперника Грэлля. Я слышал, что Грэлль получил большое наследство от бабушки. Помимо этого он был вовлечён в кучу необыкновенно прибыльных бизнес-проектов. Он работал в качестве продавника на две сети продовольственных магазинов и попутно продавал шляпы и мантии для выпускников университета. И оба этих занятия, по слухам, у него хорошо получались. Ещё у него был приличный участок земли на озере Эроухед. Как кто-то рассказывал, Игрелли обитал там в просторном доме. Этот парень был рождён, чтобы выигрывать. Он всё ещё продолжал участвовать в соревнованиях и через год-таки стал лучшим в мире. Тем летом в Портленде проходил городской забег для всех желающих в нём принять участие. И мы с Пенни пригласили группу друзей к себе домой на вечеринку после забега. Я пригласил Грэлли и весь вечер дожидался подходящего момента. Когда все достаточно расслабились, я позвал Грэлли на два слова. Я привёл его в свой кабинет и поведал ему о своих делах, коротко и в приятной манере. Новая компания, проблемы с потоком наличности, допустимые превышения и так далее. И в том же духе Он меня вежливо выслушал, мило улыбнулся и произнес. «Мне это просто неинтересно, Бак. Больше мне было не к кому обратиться. Однажды я сидел за своим столом, уставившись в окно. Ко мне постучался Вудл. Он вкатился в офис, закрыл за собой дверь и сообщил, что он с родителями хотели бы ссудить мне пять тысяч долларов. И они не примут от меня отказа. Также они не хотят даже говорить о возможных процентах за пользование деньгами». По факту, они даже не собираются закреплять нашу договорённость на бумаге. Вудл собирался в Лос-Анджелес на встречу с Борком, но пока он будет в отъезде, сказал он: "Я должен заехать к нему домой и забрать чек у его предков". Спустя несколько дней я сделал нечто, что невозможно ранее было даже себе представить. Я в жизни не мог бы вообразить, что способен на такое. Я поехал к Вудлам и попросил чек. Я знал, что у Вудлов не очень хорошо обстоят дела с финансами. Я знал, что оплачивая лечение сына, они еще более стеснены в средствах, чем я. Эти пять тысяч долларов были их сбережениями на черный день. Я об этом знал. Но я ошибался, думая, что это последние их деньги. У его родителей было чуть больше средств. И они спросили, не нужны ли мне эти деньги тоже. И я сказал им «да». И они отдали мне последние три тысячи долларов, оставшись совсем без сбережений. Я очень хотел бы положить этот чек в ящик стола и никогда не обналичивать его, так поступал их сын с моими чеками, но я не мог, и я так не поступил. Уже стоя в дверях, я спросил семью Вудала, почему они делают это, почему они отдают мне последнее. — Потому что, — сказала мама Вудала, — если ты не можешь доверять компании, в которой работает твой сын, тогда кому же можешь верить? Пенни продолжала изобретать новые способы создать интересное меню, не выходя за свой ежедневный лимит на продукты в 25 долларов, что означало 50 вариантов Бифстроганова и в итоге привело к тому, что мой вес сильно увеличился. В середине 1970-го я весил около 190 фунтов, и мой вес продолжал расти. Однажды утром я надел один из своих костюмов мешковатого покроя и вдруг выяснил, что он мне почти что в обтяжку. Стоя перед зеркалом, я сказал своему отражению: "О-хо-хо". Но дело было не только в питании. Я перестал совершать привычные пробежки. Блю рибан женить ба отцовство. У меня не находилось свободного времени, а ещё я чувствовал себя выгоревшим. Хотя я любил бегать в команде Бауермана, я ведь и ненавидел это тоже. Это нормально для студентов-спортсменов. Годы тренировок и профессиональных соревнований вынимают из человека душу, и тебе нужен отдых. Но теперь отдых пора было заканчивать. Мне нужно было снова вернуться в форму. Я же не хотел стать жирным, дряблым, малоподвижным в главой компании, продающей обувь для бега. Как будто тесные костюмы и угроза не соответствовать идеологии собственной компании были недостаточными причинами вернуться в бег. Но на горизонте возникло ещё одно. Вскоре после забега для всех желающих жителей города и после того, как он отказался судить мне денег, Грэлли присоединился ко мне на пробежке. Все 4 мили я наблюдал, как грэлли сочувственно оглядывается на то, как я пыхчу и задыхаюсь где-то далеко позади него. Одно дело отказать мне в деньгах и другое одаривать своей жалостью. Он знал, что смущает меня, и подлил масла в огонь. "Осиньо, предложил он, давай устроим соревнование между нами двумя. Я дам тебе преимущество в милю, и если ты у меня выиграешь, то я заплачу тебе по доллару за каждую секунду разницы в нашем времени". Тем летом я очень усердно тренировался. Взял в привычку пробегать по 6 миль каждый вечер после работы. Это мгновенно вернуло меня в форму, мой вес снизился до 160 фунтов. И когда пришел день великой гонки, Вудл следил за нами с секундомером, я выиграл 36 долларов у Грелли. Победа показалась мне еще слаще после того, как на той же неделе Грелли снова участвовал в забеге для всех желающих и пробежал с результатом 4.07. Почти в самой середине года, 15 июня 1970 года, достав свежий номер журнала Sports Illustrated из почтового ящика, я был шокирован. На обложке был парень из Аризоны, и не просто наш парень, а, возможно, самый великий из всех, даже более великий, чем Грелле. Его звали Стив Префонтейн, и на фото он бежал вверх по склону Олимпа, по горе Бауермана. Статья в журнале описывала пре как невероятный феномен, который рождается раз в поколение. Он уже совершил большой взрыв, будучи старшеклассником, когда установил национальный рекорд в 8.41 на дистанции в 2 мили. Но сейчас, в свой первый год в Орегонском университете, он победил Герри Лингрена, который до того слыл непобедимым. И он побил его время на 27 секунд, показав 8.40.0. Третье самое быстрое время в стране на этой дистанции в тот год. Он также пробежал 3 мили за 13.12.8 что в 1970 году было мировым рекордом. Бауерман сказал журналисту Sport Illustrated, что пре самый быстрый из ныне живущих бегунов на среднюю дистанцию. Я никогда ещё не видел своего строгого тренера в таком неприкрытом воодушевлении. Дальше больше. В других статьях, которые мне попадались, Бауерман называл его лучшим бегуном, который у меня когда-либо был. Ассистент Бауэрмана, Билл Деленжер, сказал, что секретное оружие Про его уверенность, которая была такой же невероятной, как объём его лёгких. Обычно, рассуждал Деленжер, обретение необходимой уверенности в своих силах у наших парней занимает где-то 12 лет. А для этого молодого человека правильное отношение таково, что побеждать естественно. Да, думал я. Уверенность человеку она необходима гораздо больше, чем собственный капитал или ликвидность. Я бы хотел иметь её побольше. Хорошо было бы где-то одолжить её немного, но уверенность подобна наличным. Чтобы получить её, нужно уже её иметь. И люди дают её тебе с большой неохотой. Другой журнал принёс тем летом ещё одно неожиданное открытие. Пролистывая Fortune, я наткнулся на статью о моём бывшем боссе, на которого я работал на Gawayah. Спустя вся те годы после моего увольнения из компании Bernie Cornfielders Investors Overseas Services, он стал ещё богаче. Он расстался с фондом Дрейфуса и начал продавать акции своих собственных инвестиционных фондов, а также золотых рудников, недвижимости и бумаги множества других проектов. Он построил империю, и как иногда случается с империями, сейчас она рушилась. Меня поразила эта информация. Практически на автомате, перевернув страницу, я попал на другую статью. Честный и сухой анализ новой японской экономической мощи. Через 25 лет после Хиросимы сообщала статья: Япония переродилась. Третья по величине экономика мира предпринимала агрессивные шаги, чтобы вырасти ещё больше, консолидировать свои позиции и расширить своё влияние. Помимо того, что она превосходила другие страны интеллектом и работоспособностью, Япония еще и отличалась беспощадной торговой политикой. Далее статья описывала главный двигатель этой политики – СОГО СОСИЯ – торговые компании. Сложно точно сказать, что эти компании из себя представляли. Иногда это были импортеры, прочесывающие мелким гребнем всю планету и предоставляющие сырье для тех, кто не мог этого делать. В других случаях это были экспортеры, представляющие те же самые компании за границей. Иногда они были рукой японского правительства. Я несколько дней переваривал эту информацию, и в следующий раз, когда на встрече в Первом национальном банке Олис снова заставил меня ощутить себя нищим бомжом, я вышел и увидел вывеску "Такийский банк". Я видел эту вывеску сотни раз до этого, но сейчас мой взгляд на неё имел совсем другой смысл. Большие куски моего пазла сошлись. Испытывая головокружение, я перешёл улицу и направился прямо в "Такийский банк" и представился женщине за стойкой ресепшн. Я сказал, что владею компанией, которая импортирует обувь из Японии, и хотел бы поговорить с кем-то о заключении сделки. Женщина тут же отвела меня в какую-то комнату и оставила там. Через 2 минуты в комнату зашёл мужчина и очень тихо присел за стол. Он молча ждал. И я ждал. Он продолжал ждать. В итоге я заговорил. У меня есть компания, сообщил я. "Да?" ответил он. Обувная компания, продолжил я. "Да?" снова спросил он. "Я открыл свой дипломат. Вот мои финансовые выписки, я связан по рукам и ногам, мне нужен кредит. Я только что прочёл статью в журнале Fortune о японских торговых компаниях. И там говорилось, что японские компании свободнее в условиях. И, ну, вы не знаете какую-либо из этих компаний, к кому можно было бы меня представить?" Мужчина улыбнулся. Он тоже читал упомянутую мной в разговоре статью. Он сказал, что по счастливой случайности один из офисов шестой по величине торговой компании Японии находится прямо над нашей головой, на последнем этаже этого здания. Он сказал, что все крупные японские торговые компании имеют офисы в Портленде, но эта, Нишо Ивайи, была единственной в городе, у которой имелся собственный департамент товара оборота. Собственный капитал этой компании — 100 миллиардов долларов сказал банкир, делая большие глаза. «Господи боже», — вымолвил я. «Пожалуйста, подождите», — сказал он и покинул комнату. Через несколько минут он вернулся с директором Нишо Ивайи. Его звали Кам Мураками. Мы пожали руки и начали разговор, строго гипотетический, о том, могла бы компания Нишо финансировать мой будущий импорт. Я был заинтригован. Он был заинтригован. Он предложил мне заключить сделку на месте и протянул руку, но я не мог пожать её. Не мог прямо сейчас. Сначала мне нужно было прояснить этот момент с Аницука. В тот же день я послал телеграмму Китами, спрашивая, есть ли у него какие-нибудь возражения против того, чтобы я имел дело с Нишо. Шли дни, минули недели. Если дело касалось Аницука, то молчание что-то точно значило. Отсутствие новостей означало плохие новости или могло означать хорошие, но всегда за ним стояли какие-то новости. Пока я ждал ответа, прозвучал первый тревожный звонок. Дистрибьютор обуви с восточного побережья сообщал, что с ним связывались из компании Аницука и предлагали стать новым дистрибьютором этой фирмы в США. Я попросил его повторить и говорить медленно. Человек повторил. Он добавил, что не пытается разозлить меня, но также он и не пытался прояснить ситуацию. Он просто хотел знать статус моего соглашения с Аницука. Меня начало трясти. Сердце колотилось. Всего через несколько месяцев после заключения нового контракта со мной, Аницука собираются разорвать его. Их напугало, когда я попросил отсрочить весеннюю поставку, или Китами просто решил, что я ему больше не интересен. Моей единственной надеждой была надежда на то, что дистрибьютор с Восточного побережья соврал или ошибся. Может, он неверно понял представителей Аницука? Может быть, причина языковой барьер? Я написал Фудзимота. Спросил, между прочим, как ему катается на том велосипеде, который я ему подарил. Читай подтекст. Я просил его выяснить всё, что только можно. Он ответил немедленно. Дистрибьютор говорил правду. Они Цука подумывали расстаться с Blue Ribbon и Китами уже общался с несколькими дистрибьюторами в США. Пока не было точного решения разорвать контракт, добавлял Фудзимота, но кандидатов в компании активно обсуждали и искали и предлагали новых. Я пытался сосредоточиться в этой ситуации на её хороших сторонах. Точного решения не было. Это значило, что у меня ещё есть шанс. Я всё ещё мог восстановить доверие господина Ницука и повлиять на решение Китами. Просто нужно было напомнить Китами, что такое Блю-рибан и кто я такой. Это можно было сделать, пригласив последнего в США с дружеским визитом.